В Томске. Мы прибыли в Томск 18 июня. Нашу поездку мы вспоминали с радостным и благодарным сердцем. 12-дневное путешествие по рекам стало для нас передышкой, после которой мы физически были готовы тут же отправиться в долгую дорогу на почтовых лошадях. Однако в Томске оказалось много дел, требовавших нашего внимания. Мы прибыли в Томск 18 июня. которые надолго задержали нас в городе. Книги Нового Завета, необходимые нам в дальнейшем служении, были всё ещё в пути, собственно, как и мистер Дэвидсон из Екатеринбурга, с которым мы договорились встретиться в городе. Необходимо было подготовиться к предстоящей дороге, а это было более 4000 км, и, разумеется, посетить местные тюрьмы. Книги писаний для Томских заключённых мы привезли с собой на пароходе, поэтому по прибытии теоретически могли бы немедленно посетить три тюрьмы. Однако прежде необходимо было встретиться с тюремными начальниками, договориться о времени и распоряжениях к нашему приходу. Весь этот процесс затянулся надолго. У них к нам было множество вопросов, а у нас к ним. Для них подобные посещения были чем-то новым. невиданным. Поэтому в тот день нам так и не удалось встретиться с заключёнными. Однако увиденное нами пролило свет на положение несчастных сосланных в Сибирь. В крупной пересыльной тюрьме я узнал от нескольких надзирателей, насколько деморализует арестантов ссылка. Во двор на прогулку вышли сотни заключённых. На мой вопрос, к какой группе арестантов они относятся, надзиратель ответил: Они все каторжники. Как же хорошо они выглядят. У них круглые лица и крепкие шеи. Видимо, они хорошо питаются самой обычной, уже знакомой вам тюремной едой. Где они работают? продолжал я расспрашивать. Как видите, у них вообще нет работы. Как в таком случае каторжники проводят время? Едят, навещают друг друга и почти весь день гуляют во дворе. Зимой или в дождь они остаются в камерах и тогда играют, чаще всего в азартные игры, объяснил надзиратель. Но они ведь не остаются здесь надолго, лишь до тех пор, пока не будут переброшены дальше. Так? Отнюдь. Вот эти находятся у нас во время всего срока заключения. Некоторые из них приговорены к 4, 8, 12 или 20 годам каторжного труда, но никакой работы за всё это время не делают. В конце концов они становятся вообще неспособными к какому-либо труду. На что заключённые играют? Какие ставки делают? Поинтересовался я. Вы себе и представить не можете, какие. Деньги, кем-то высланные, хлеб, одежда, порой даже судебный приговор и, конечно, имена. Вот и все их ставки. Но невозможно же играть на собственный судебный приговор. Что даст старистанту, приговорённому к 20 годам заключения, выигрыш срока в 4 года? Удивлённо спросил я. О, многое, ответил надзиратель. Его срок сократится на 16 лет, а у проигравшего настолько же увеличится. Это невозможно, воскликнул я. У каждого свой приговор, и начальнику тюрьмы о нём известно. Это верно. Находясь под надзором начальника, Они остаются при именах, с которыми прибыли в тюрьму. Но если поступает приказ перевести их дальше в Сибирь или просто в другую тюрьму, они делают обмен, берут имена друг друга. Дело сделано. Конвоированные офицеры меняются каждый день и не знают арестантов в лицо, а уж тем более начальник новой тюрьмы. А что если тот, кто приговорён на меньший срок, выдаст их? Их жульничество раскроют. И они будут наказаны, никак не мог понять я. Горе тому заключённому, ответил надзиратель. Арестанты не ведают жалости к таким. Он вмиг становится предателем, и его безжалостно избивают. Куда бы он впоследствии не был отправлен, где бы ни оказался, арестанты будут ненавидеть его и избегать. Обычно такие ставки делают заключённые, приговорённые на короткий срок. которые бездумно проиграли уже всё, что имели, но всё ещё надеются отыграться. Будучи не в состоянии отдать долг, они в качестве ставки вынуждены предложить свой более лёгкий приговор. Со двора мы зашли в комнату надзирателя, где лежала большая груда кандалов. Ничего подобного мне не приходилось видеть ни до, ни после этого. Подойдя ближе, я заметил, насколько все они разные. Да, у нас есть кандалы разной тяжести, от двух с половиной до восьми килограммов, объяснили мне. Рецидивистов, то есть уголовников, совершивших преступления повторно, арестантов, пытавшихся бежать и просто тех, кому удалось разомкнуть легкие цепи, сковывают в более тяжелые. Поверите ли вы мне, обратился ко мне самый старший из надзирателей, если я скажу, что арестанты любят свои кандалы и камеры. Но поверить этому, да и просто представить подобное, я не мог. Тогда мужчина поднял одни из кандалов и сказал: "Взгляните хотя бы вот на эти, гладкие и блестящие. Это вовсе не работа кузнеца и не от постоянного использования, они такими стали. Вы едва ли найдёте здесь хоть одни шершавые и грубые цепи, какими они выходят из-под рук ремесленника". такими их делают арестанты, прикладывая немало усилий, чтобы отшлифовать кандалы. Они могут часами сидеть за этим делом, которое доставляет им истинное удовольствие. Каждый пытается сделать свои кандалы более гладкими и блестящими, чем у других. То, как звенят цепи, тоже очень важно. Заключённые даже отличают звон цепей друг друга. И когда мы отправляем очередные 200 человек, заковав их в кандалы, стараются, чтобы цепи их партии не издали ни одного фальшивого тона. Это покажется вам очень странным, но всё это чистая правда. Затем надзиратель рассказал о том, что арестантам может полюбиться их камера, и они неохотно покидают её. Это происходит обычно с тем, кто отсидел уже свой срок. Он не имеет права вернуться в Россию, должен остаться в этих краях. Ему предписывается поселиться в Мариинске, куда его отправляют с ближайшим этапом. Его перевозят в Кандалах, как и остальных, по-другому нельзя. За день до этого ему сообщают: "Завтра тебя перевезут в Кандалах. Будь готов. На утро арестанта не найти". Его ищут в каждой камере и в конце концов находят в отдалённом помещении под койкой. Заключённый притворяется, что спит. Его вытаскивают Но он с трудом приходит в себя. Однако ничего не помогает. Арестант должен отдать всё, что принадлежит тюрьме. Но мы не можем найти то одно, то другое, а он говорит, что у него это украли. В конечном счёте узник всё возвращает. Он не может препятствовать своей отправке. Поэтому кузнец заковывает его в кандалы, так его привозят в Мариинск, где передают местному самоуправлению и выдают паспорт. Ежегодно это происходит весной или летом, то бывший арестант в конце концов смиряется со своим положением. Он не умеет и не хочет работать, поэтому нищенствует. Лишь чрезвычайная нужда заставляет его чем-то заниматься. Но как только наступает осень и ночевать на сеновале больше невозможно, он возвращается в тюрьму. Там его снова ждут бесплатное жильё, пища и старые товарищи. Как же ему удаётся вернуться в тюрьму? Буд сюда прост. Для начала он возвращается в Томск, появляется на улицах города или рыночной площади пьяным, кричит, буйствует и дерётся до тех пор, пока не приезжает полиция и не отвозит его в вытрезвитель. Его просят показать документы, которые он, пошарив в карманах, не находит. Говорит, что потерял или их украли. В таком случае полиция не отпускает его. В Сибири уйм бродяг Если его документы не находят в течение нескольких дней, на него заводят протокол. Он говорит, откуда приехал и в какой момент при нём был ещё его паспорт. Полиция пишет в государственные учреждения его родного города, но его не могут отпустить или оставить в полиции, поэтому отправляют в тюрьму. В итоге уголовник добился того, чего хотел. Пока полиция получит ответ, пройдёт немало времени. Порой полгода или год. А чаще всего даже дольше. В тюрьме уголовник чувствует себя в безопасности. Вы, вероятно, скажете, его должны были узнать в том месте, где он провёл долгое время. Вовсе нет. Взгляните на каторжников. Их головы наполовину обриты. Такими их видели и знают. Но на свободе борода и волосы уголовника отрасли, поэтому никто его не узнает, кроме товарищей. Да и то лишь по голосу. Правда, они его не выдают, молчат как могила. Помимо того, поступает он не как каторжник, а как потерявший паспорт. А значит, не попадает в категорию преступников и размещается в другой тюрьме. Когда полиция получает ответ, в письме, как правило, говорится, что человека, зарегистрированного под таким именем, не существует. Уголовник дал ложные сведения, и никто не знает, кто он такой. Он продолжает дальше лгать, говорит, что ошибся в сведениях и называет соседнюю с названной губернию. Тогда весь процесс возобновляется, от чего у него снова появляется год другой. Сейчас правда в таких случаях действует немного по-другому. Ты дал ложные показания, говорят ему. Ты беглец, и тебя сдадут в суд как бродягу. Если следователь продолжает допрос в этом духе, До уголовник от страха быть отправленным на каторгу на 4 года признаётся. Говорит, что он бывший каторжник, отправленный в Мариинский уезд на поселение, и нужда вынудила его вернуться в тюрьму. Порой случается, что после этого он идёт в другую губернию и снова уже там пытается попасть за решётку. Ему это удаётся. А причина, почему это всё происходит, сказал в завершении надзиратель заключается в отсутствии у них в тюрьме работы, отчего они становятся вовсе непригодны к жизни, где хлеб себе нужно зарабатывать трудом. Так нас ближе познакомили с миром преступников, на которых было направлено наше служение, дабы открыть им истинное их положение перед Богом. Ещё в самом начале мы спрашивали у заключённых о совершённых ими преступлениях и как так сталос что они находятся в сибирской тюрьме. Однако вскоре нам стало ясно, что подобных вопросов лучше не задавать, потому что слышали мы от них одну лишь ложь. Что же это за почва для семени нами принесённом? Лишь доверие тому, во имя кого мы приходили в тюрьмы, давало нам уверенность и радость нести служение в Сибири. Закончив с работой в тюрьмах, мы использовали оставшиеся дни для подготовки к предстоящей поездке. Как только мы принялись за это дело, стало ясно, что для путешествия нам понадобится намного больше вещей, чем мы думали. Казалось, невозможно преодолеть тысячи километров на подводе, и едва ли мы бы вернулись домой целыми и невредимыми. До одного лишь Иркутска необходимо было проехать 67 почтовых станций. А это означало 67 раз менять экипаж, перекладывая весь багаж из одной повозки в другую, так как почтовые едут лишь до следующей станции, откуда возвращаются обратно. Ехать сидя день и ночь казалось невероятным. К тому же у нас было так много вещей, что одной почтовой телеге нам бы точно не хватило. Необходим был собственный транспорт. И не какой-нибудь, а известные тарантасы, Единственный вид экипажа, пригодный для скверных сибирских дорог. Тарантас представлял собой дорожный экипаж длиной от 6 до 7 футов. Задняя часть плотно сплетённой коляски была настолько широкой, что в ней без проблем могли уместиться 3 человека. Помимо этого, Тарантас имел кожаный откидной верх, защищавший пассажиров от снега и дождя. Передняя часть экипажа Бала намного уже. Имел однако широкий кожаный фартук, который крепился к верху так, что пассажиры в коляске были со всех сторон защищены. При хорошей погоде верх и фартук можно было откинуть и ехать на открытой подводе. Рама повозки была снощена железными осями. Передние и задние оси соединялись рядом продольных брусьев из прочной древесины, дрогами на которое крепился кузов. При каждом толчке и на каждом ухабе они проседали, заменяя таким образом рессоры. У Дэвиценна был собственный тарантаз, а мы приобрели свой за 130 рублей. Нам посоветовали купить уже подержанный экипаж, прошедший проверку сибирскими дорогами. Сложность возникла с огромными ящиками с книгами Нового Завета, которые мы должны были взять с собой. Кроме предназначенных для арестантов всех тюрем до самого Сретинска можно было отправить их через транспортное общество, но не было ни малейшей гарантии, что книги доставят в нужное время и в нужное место. Поэтому просто необходимо было взять их каким-то образом с собой. Нужно было купить ещё одну телегу. Возвращаясь однажды с прогулки, я заметил Бэдекера, который вместе с Дэвидсоном И некоторыми служащими гостиного двора загружали только что купленную повозку. Я не мог не высказать свои сомнения относительно того, выдержит ли эта телега такой груз. Чудесный новый экипаж. Нам очень повезёт, если он не развалится и доедет до следующей почтовой станции. Моё замечание расдосадовало доктора Бедикера. Однако я подумал, что лучше сейчас изменить то, что ещё можно изменить. Чем оказаться в безвыходной ситуации в дикой тундре?